52. Пассажирский самолет мягко коснулся посадочной полосы, загудели шины, двигатели шумно заработали в реверсивном режиме. Последний предновогодний рейс Москва-Сочи успешно приземлился в аэропорту Адлера. Юрка, здесь совсем нет снега? – удивилась Дина, прижавшись носом к стеклу иллюминатора. Насупившийся Юра Скворцов молчал. В течение полета его настроение не раз менялось от истеричного смеха до беспричинной грусти. Девочке ответил Давыдов, зато здесь есть море и пальмы. Пальмы? Настоящие пальмы? Самое настоящее, скоро увидишь. Он был благодарен Веронике Самошиной за то, что она расправилась с проблемами последних дней и организовала неожиданную поездку на Новый год в Сочи. После череды ужасных событий дети особенно остро нуждались в добром празднике, да и Михаилу требовалось сменить обстановку, чтобы разобраться в нахлынувших чувствах и решить, как жить дальше. «Главное, что все плохое позади», — мысленно повторил он. С него и Дины сняты обвинения, девочку скоро официально признают законной наследницей погибших родителей. Скворцов задержан, ему предстоит долгое общение с дотошным следователем, который не прочь сделать имя на громком деле. Пока идет следствие, Самошина будет руководить компанией. У нее оказалась генеральная доверенность, ранее выданная Скворцовым. Стюардесса поздравила пассажиров с Новым годом, до которого осталось менее трех часов и объявила, что первыми покидают салон пассажиры бизнес-класса. Михаил Попытался встать с широкого кресла, но его руку перехватила Вероника. Сейчас нас встретят и отвезут на яхту. Летом мы ее в Средиземном море держим, а зимой сюда перегоняем. На борту все готово для чудесного праздника. У нас с тобой будет три дня и три ночи. Сжав ее руку обеими ладонями, она поднесла ее к губам и мягко обхватила кончик среднего пальца. И вновь Михаил... Выпивший коньяка во время полета почувствовал прилив возбуждения. Рядом с ним потрясающая женщина, бархатный голос которой таит массу обещаний, а в глазах мерцает лукавый огонек страсти. В дверях аэропорта Самошину встретил водитель, похожий на отставного военного. — Здравствуйте, Вероника Алексеевна. Как долетели? — Мне сообщили, что вас четверо. — Мы устали. Давайте быстрее. — Слушаюсь. Водитель больше не задавал лишних вопросов. Подхватив багаж, он бойко прокладывал путь сквозь коридор усатых джигитов, навязчиво предлагавших услуги такси. Через 20 минут белый «Мерседес» подъехал к пирсу. Когда машина остановилась, Давыдов открыл дверь и вдохнул полной грудью свежий морской воздух. «Черное море!» — обрадовалась Дина, подбежав к краю пирса, о которой лениво бились темные волны. А я давным-давно была на Балтийском. Там вода холодная. Сейчас здесь тоже не искупаешься. Судорога схватит. Тоном знатока изрек Юра. Вероника стащила с него шапку и по-хулигански растрепала волосы. Зато воздух здесь теплый. Тоже мне эмираты. Пробурчал мальчик и поспешил к Дине. Уж он-то бывал на разных морях и спешил продемонстрировать девочке свою эрудицию. К туристам степенно подошел пухлощекий мужчина со скандинавской бородкой в морской форме с золотыми лычками на рукавах. Для полноты образа морского волка ему не хватало лишь трубки. Он красиво приложил руку к козырьку и отрапортовал. — По поручению всесильного владыки Марии Нептуна приветствую вас, Верник Алексеевна, в его владениях. — Вы что, Михалыч, успели выпить? — подружески подмигнула самушина. Так праздник же. — Вы же капитан корабля. — Яхта-бригантина на рейде, Вероника Алексеевна, и сегодня никаких походов не запланировано. — А кто нас довезет до нее? — А что тут плыть? Три кабельтовых. Прошу на катер. — Дина, Юра, еще успеете полюбоваться морем, — позвала Самошина. — Мы плывем на яхту, где будем встречать Новый год. — Ура! — выкрикнула Дина еще до того, как Вероника успела закончить фразу. — Я на сегодня свободен? Вежливо поинтересовался водитель автомобиля. — Конечно, я всех отпускаю. Проведите Новый год с семьями, а то некрасиво получится. Мы празднуем, а вы работаете. — Вот за это я вас и уважаю, Вероника Алексеевна! — ласково пробурчал Михалыч. — Только за это? Лукаво прищурилась Самошина. На лице капитана отразилась нешуточная работа мысли. Так ничего и не придумав, он широким жестом вытянул руку. — Яхта вас ждет! Все переместились на катер. Михалыч, гордо выпитив подбородок, вел судно на большой скорости. Заложив напоследок крутой вираж, он сбросил обороты и ловко пришвартовался у низкой кормы, подсвеченной огнями белой яхты с синей надписью «Бригантина». Вот наша красавица, как вы просили, поставил на самое лучшее место. Немного далеко, но зато город как на ладони. Все фейерверки увидите. В полночь начнется такое ох хо, -хо. «Спасибо, Михалыч», — поблагодарила Вероника. «А нам ракеты приготовил?» «Припас, самые мощные. Для безопасности на баке оставил. Это перед рубкой. Оттуда и пускайте. Что не так, загорится, пнете в воду». Вероника первой поднялась на борт и осмотрелась. Красота и рядом никого. Она держала в руках букет красных роз, подаренный Михаилом в аэропорту. «Остальные у берега швартуются». Вот завтра похмелье будут ветерком разгонять. А сегодня можете петь и плясать от души, никто не услышит. Давыдов помог детям перебраться с шаткого катера на солидную яхту и вместе с капитаном внес на палубу багаж. Яхта представляла собой белый остроносый корабль длиной не менее 20 метров. На нижней палубе размещались каюты для гостей, сверху просторный салон и рубка управления, а в трюме кухня, машинное отделение, каюты для экипажа и оборудование. Из дверей салона, вытирая руки о передник, вышел застенчивый смуглый молодой повар в добротной униформе. «Здрасте!» – кивнул он. «Это Давид, наш новый повар», – пояснил Михалыч. «Прежнего в отель сманили». Вы зимой редко приезжаете, вот он и ушел. Мастеру надо видеть своего клиента, иначе он чахнет. Но Давид тоже хорошо готовит, особенно кавказские блюда». «Мне не передали никаких пожеланий, и я решил так». Взял слово «повар». «Холодные закуски традиционно русские, а горячие по-кавказски. Без салата оливье, студня и заливного вы не останетесь. Стол я уже накрыл, проходите». Давид распахнул двойные двери салона, серебристая елка с мерцающими огнями, овальный стол, заставленный явствами, музыкальный центр, внушительный экран телевизора напротив полукруглого дивана. Поразили воображение неизбалованной Дины. «Ес!» — выкрикнула она и подбежала к столу. «А можно я пепси выпью?» «Ты почти хозяйка. Чувствуй себя как дома», — подбодрила девочку Вероника. «А безалкогольное шампанское есть?» Деловито поинтересовался Юра. «Конечно, мы все предусмотрели», – заверил капитан и прошел к шкафу из красного дерева. «Михаил, давайте я вам покажу бар с напитками. Здесь вы найдете все, что душе угодно. А это винный холодильник, шампанское тоже там». Он наклонился и с лукавой улыбкой прошептал. «Вероника Алексеевна предпочитает французское розовое». Давыдов смущенно спросил, «А где оно?» Да вот же, с белым цветком, нарисованным прямо на бутылке. Изысканный напиток в Сочи не найти. Из столицы заказываем. Михалыч, Давид, позвала Вероника. Она приоткрыла чемодан и извлекла оттуда два красиво оформленных пакета. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю здоровья и счастья. Ослепительно улыбнувшись, она протянула подарки подчиненным и пожала руки. Вы оба можете быть свободны. Отправляйтесь домой. «Приезжайте завтра, не раньше полудня». «Уважили», — бухтел Михалыч. «Я могу остаться?» — поспешил сказать молодой повар. «Ни к чему. Нас мало. Мы сами справимся. Проведите праздник с друзьями». «Я должен показать горячие блюда, Они внизу, на кухне. Не беспокойтесь, Давид, я найду. Лучше отнесите в каюту вещи». «Вероника Алексеевна здесь все знает. Она научилась управлять яхтой», — гордо заверил Михалыч. Забыл показать еще одну новинку. Мы сеть натянули вдоль бортов, а на нее гирлянды повесили. Включается вот тут. Щелкнул тумблер, капитан гордо приподнял подбородок. По обеим бортам яхты нарядной паутинкой вспыхнула россыпь разноцветных лампочек. Самошина захлопала в ладоши и без слов чмокнула Михалыча в щеку. Давыдов откровенно любовался Вероникой. Она уже сняла верхнюю одежду, тонкая обтягивающая блузка удачно подчеркивала точеную талию и высокую грудь. Красивая молодая женщина уверенно управляет огромной компанией, этой маленькой чудесной яхтой и не забывает приготовить подарки для мелких служащих, которых видит лишь несколько раз в году. Она потрясающий человек, замечательный друг и самая прекрасная в мире женщина. А еще она любит его, а он ее после тех взглядов, прикосновений и откровенных слов во время полета, в этом не осталось никаких сомнений. Она просила его быть всегда рядом и помогать. Она очень нуждается в верном друге и сильном мужчине. Ей хочется хотя бы иногда сбросить холодную жесткость руководителя и почувствовать себя слабым, нежным, ранимым существом в крепких объятиях умного и уверенного мужчины. Она видит его таким... И он никогда не позволит ей разочароваться в этом. Двигатель катера мягко застрекотал. Повар и капитан отправились на берег. На борту яхты остались лишь прилетевшие на отдых москвичи. Юрка подключил к телевизору игровую приставку и азартно демонстрировал удивленной Дине возможности современных игр. Вероника взяла Михаила за руку. «Пойдем, я покажу тебе нашу каюту». «Нашу». Волшебной трелью отозвалось в душе у Михаила. Несмотря на близкое общение в течение последних недель, кроме двух поцелуев, прерванных появлением посторонних, между ними ничего не было. Но сейчас она сказала «нашу каюту», значит, Новый год они начнут уже совсем в другом качестве. Они спустились вниз в маленький холл, Вероника открыла нужную дверь и щелкнула выключателем – Приглушенный свет озарил оформленную в голубых тонах каюту, которая оказалась необычайно большой. Кроме широкой кровати с тумбочками, здесь имелись угловой диван, журнальный и письменные столы, встроенный шкаф. Напротив входа располагалось занавешенное шторами окно, а сбоку белая дверь вела в просторную ванную комнату. «Чур, я сплю ближе к окну!» Игриво распределила места Вероника, бросив сумочку на дальнюю половину кровати. И в душ я первая. Мне надо переодеться. Хочу сегодня быть самой обворожительной. Ты и так самая-самая. Побереги ласковые слова. Они еще пригодятся. Вероника смело опустила цветы в высокое ведерко с шампанским. Лед розам не помешает, а черенки лучше подрезать. Михаил, займись этим. В каюте должен быть нож а вещи в шкаф. Я люблю порядок». Она распахнула створки шкафа. Михаил увидел висящие там костюмы Деда Мороза и Снегурочки. «Это для кого?» – удивился он. «Для нас заказала. Мы же должны устроить детям праздник. Подарки в моем чемодане». «Ты просто чудо! Все предусмотрела!» – потрясенно вымолвил Михаил. Вероника притянула его за лацкан расстегнутого кардигана, прижалась бедрами и взметнула изогнутые ресницы. «Я всегда все тщательно продумываю. Тебе не страшно с такой женщиной?» «Я обожаю ее», — выдохнул Михаил, пытаясь поймать раскрытые губы Вероники. «Потом», — выскользнула она, оставив облачко волнующего запаха и скрылась в ванной. Давыдов нашел в шкафу нож и опустился на диван. На полу, рядом с журнальным столиком, на котором стояла ваза с фруктами, мужчина увидел высокое ведерко с льдом, похожее на дорогой кубок, предназначенный победителю спортивных соревнований. Из алого букета выглядывало горлышко бутылки с шампанским, обтянутая золотой фольгой. Его так и подмывало разлить благородный напиток в тонкие бокалы и явиться с ним в ванную к Веронике. Но она заявила, что все заранее продумывает и, возможно, не оценит его порыв. Подрезав черенки цветов, Михаил расстегнул свою дорожную сумку, чтобы достать необходимые вещи, а остальное убрать в шкаф. У него были приготовлены подарки для Вероники и Дины в красивых упаковках, перевязанных пестрыми ленточками. Однако сверху лежал свернутый в несколько раз обычный пакет сети Бригантина, о котором он совершенно забыл во время полета. Михаил нахмурился. Он вспомнил, как пакет попал к нему. И ему вновь стало тревожно. Праздничная беззаботность бесследно испарилась, в груди похолодела. Он осторожно взял шуршащий сверток. То, что лежало внутри, умещалось на ладони но могло таить смертельную опасность для всех находящихся на борту яхты.